Было жаль её непередаваемо, невыносимо, и от того эта собственная жалость казалась Ильёне настоящей. И, наверное, он хотел бы, чтобы женщина, сидящая напротив, исчезла вместе с проблемами, прошлым и будущим, вместе с колючками и ненавистью, за которой прятались страх и боль. Вот тебе и оболочка для стервы. Дашка вздохнула и, закусив палец, отвернулась. Дашка остро чувствует чужое горе и теперь верно перебирает нанесённые обиды, готовится терзаться угрызениями совести. Хотите знать, что было потом? Магда подпёрла острый подбородок кулаком, оскалилась улыбкой. Потом он меня посадил на цепь, ну или в клетку, запер, короче говоря. А и вправду, зачем мне свобода, когда у меня и так всё есть? Он даже почти и не бил. Так, съездил пару раз по морде и пригрозился живьём похоронить, если ещё раз попробую выкинуть чтонить этокое. Я поверила. Он, знаете ли, умел быть убедительным. Я, я бы тебе помогла, если бы знала. Я бы. Ты бы ничего не сделала, плюшевая девочка. Хотя нет, фарфоровая Магдан пальчик вытянулся в сторону Юленьки, то ли обвиняя, то ли просто указывая на ту Что, по магденому мнению, жила слишком хорошо. Ты фарфоровая, как те куклы, которых твоя бабка собирала, и как они беспомощные. Ты когда-нибудь осмеливалась хотя бы слово поперёк Стефы сказать? Да ладно, не красней, я такая же. Я тоже принимала всё как должное. А что? Раз подзатыльник, два подзатыльник, и со временем начинаешь думать, что так оно и правильно. Лучше расскажите, как вы убили Грига Оборвал поток откровения Баншин и по столу ладонью хлопнул, подняв серое облачко, что худое лицо Магды вытянулось ещё больше. Что ты сказал? Как вы убили Григория Потешникова? Это какая-то ошибка, это Это не ошибка, сказал Илья. Это не ошибка и не фантазия. И ещё, она Грига не убивала, она от него прячется, ведь так Короткий кивок, беспомощный взгляд, обращённый на тип, который появился вместе с Магдой. Молчаливая свита, крепкий тыл. Кто-то убедил её, что Григ жив, верно? Кто-то, кто совершенно точно знал, что врёт. Ну вот и он, момент сознательного триумфа, с удивлением, сомнением во взглядах, с молчанием нервным и ожиданием, что тянется и тянется театральной паузой. Нет, неудобно чувствовал себя Ильяна подмостках. Не умел он притворяться да играть. А потом быстро, пожалуй, через чур уж торопливо заговорил. И убийство Шульмы совершили, чтобы её запугать, подчинить и заставить слушаться. Пафосно звучит, помпезно. Осталось ещё руку вытянуть, как подобает римскому сенатору при публичном выступлении. Зачем? Магда задала вопрос шёпотом и рот ладошкой прикрыла. Затем, чтоб пугать вас выгодно. за тем, что держать испуганный тоже выгодно, за тем, что кому-то захотелось вернуть прошлое, чтобы обеспечить тёплое будущее. Илья, хватит мурыжить. Дашка откинулась на спинку стула и тот жалобно хрустнул. Я не мурыжу, я по порядку хочу. Юля, ночё имя открыт второй фонд. Счастливо ответила быстро и без слёз. Магда, он сказал, что Магда Солопина, и что именно для этого бабушка тогда приходила. И ещё, что о деньгах Магда не знала. Бабушка не хотела давать в руки и сразу. Бабушка поставила условие 25 лет. Итак, в 25 лет Магда станет богатой, то есть получит возможность распоряжаться деньгами, если, конечно, сможет ими распоряжаться. Бывают случаи, когда человека признают недееспособным и назначают опекуна из числа ближайших родственников. И уже опекун фактически получает доступ ко всему имуществу. Именно на это и рассчитывал ваш супруг. Да, да, супруг. Вы же не развелись, верно? Но могли бы, ведь вы снова собирались замуж. кивнула медленно, неестественно медленно, как человек из последних сил пытающийся контролировать каждое своё движение. Вы бы рассорились с сестрой, более того, она бы вас боялась, а других родственников у вас нет. Он, он не мог. Он бесхребетный совершенно. подлый, но бесхребетный. Он и не знал-то. Ну, на самом деле, ваш супруг знал куда больше, чем вам кажется. Вы думали, что контролируете его, а на самом деле всё наоборот, он вас контролировал. Он за вами следил, и не только за вами. Вы никогда не пытались узнать, как давно он в городе? Нет, не пыталась. По лицу видно, что не пыталась. Уж больно растерянная. Верно, ей и в голову мысль не приходила, что алкоголик-наркоман мог обмануть. А он в городе уже давно, года 3, заговорил Баншин, поглаживая сотовый. Может и больше, но с полгода назад его пытались привлечь за мошенничество, подделку документов. Фирма Корзун. Доказать ничего не удалось, но в поле зрения Солопин попал. И вот что удивительно, с фирмы, в которой проработал почти 2 года, он уволился и практически сразу отыскал новую работу. Частное предприятие "Будильник". Юленька встрепенулась и выдала: "Так это же, Илья, это же? Да, то самое предприятие, что принадлежит твоему отцу, который одновременно является попечителем и распорядителем фондов. К слову, занимается фирма совсем не компьютерами. Вот так просто, точнее, очень даже не просто". Сложно, хитро и почти на грани фола, а потом красиво. Этого быть не может. Это, это ерунда какая-то. Магдов вскочила. Вы же не не думаете, что я, что я Она отступила, вытянула вдруг руки, словно пытаясь коснуться чего-то или кого-то невидимого для прочих, и в следующий мгновение упала навзничь. Глухо, тяжко, с деревянным стуком, будто и не человек вовсе. Это не было приступом эпилепсии, это вообще не походило ни на одну из известных Ильи болезней. Магда просто лежала, неподвижная, побелевшая, неживая с виду. Отойдите, с неожиданной злостью сказал Очкастый, падая на колени. Окна шире открыть, балкон и воздух надо. Подчинились. Может, ей скорую? осторожно предложил Ваншин. Это нервная, истерическая. Пётр расстёгивал пуговицы на магданной блузке. растирал пальцы, гладил щёки, склонившись, шептал что-то. Просто уйдите, пожалуйста. Ей нужно немного времени и тишины, всего полчаса. Подождите на улице, пожалуйста.